Яковлев Валерий. Фёдор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Чаптер 7. Э, полная, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко в чужем. Да и не в чужем. У меня всё это теперь в душе проснулось. Неужели, неужели тебе с собой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка. Чур знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьёзно думаешь, что... Никогда не состареешься вечно хороша будешь. И что он, тебя здесь веки вечные держать будут. Я не говорю уж про то, что здесь пакость. А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее это, твое житье. Вот ты теперь хоть молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством, но знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне точно же гадко стало. Быть здесь с тобой, только в пьяном виде, ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, так себя, может быть, не то что волочился бы за тобой, а просто влюбился бы в тебя. Рад бы взгляду был твоему, не то что в слову, ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал. Как на невесту по-своему на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое, не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только с и ты хочешь, не хочешь, иди за мной. И уж не я с твоей воли спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работнике, все-таки не всего себя закабалит, да и знаешь, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только, что ты здесь отдаешь, что кабалишь.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 Все это цены, два слова на гроша. За что подумаешь, что здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят, докормят да сытно? Да и для чего кормят-то? У другой, быть честный, в горло такой кусок не пошел, потому что знает для чего кормят. Ты здесь должна. Ну и все, будешь должна. И до конца концов должна будешь. До тех самых пор, что тобой гости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 И ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала, и не жди поддержки. Другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве, совесть и жалость давно потеряли. Исподлились, и уж гаджи подлее, обиднее этих ругательств, и на земле не бывает. И все-то ты здесь... Положишь все без завета, и здоровье, и молодость, и красоту, и надежда, и в 22 года будешь смотреть, как 35-летняя. И хорошо еще, коль не больна, море Бога за это, ведь ты теперь, не небось, думаешь, что тебе и работы нет, Гульба. Это тяжелее, и каторжней работы на свете нет, и никогда не бывало. Одно сердце кажется, все бы слезами не зашло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда. Пойдешь, как виноватая. Перейдешь в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь доберешься, наконец, до сеной. А там уж походя, бить начнут. Это любезность тамошняя. Там гость и приласкать, и не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай. Посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну... У дверей ее вытолкали в насмешку своей женой, проморозить маленько за то, что уж она ревела, а дверь за ней притворили. В девятых часов утра она уже была совсем пьяна. пьяная, растрепанная полуногой, вся избитая, сама набелена, а глаза в черниках, из носа и из зубов кровь течет. Извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лестнице. В руках у ней какая-то соленая рыба была. Она ревела, что-то причитала про свою участь, а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики, то пьяные солдаты, и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? Я бы не хотел вериться «А обо чем ты знаешь, может быть, лет десять-восемь назад, это же самое, с соленой рыбой, приехала сюда, такую небес как херувинчик, невинная, чистенькая, зла не знала, на каждом слове краснела, может быть, такая же, как ты была, гордая и обидчивая, на других непохожая королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ждает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила». Видишь, чем кончилось? И что, если ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязной ступеньки пьяной да что если в ту минуту ей припомнился все ее прежний чистый год в отцовском доме, когда она, еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит. И когда они вместе положили любить друг друга навеки, обвенчаться, только что вырастут большим Нет, Лиза, счастья счастья тебе, если где-нибудь там в углу, в подвале, как давишь, в чехотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты. Хорошо, свезут. А если ты еще хозяйке нужна? Чахотка такая болезнь. Это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется говорит, что здоров. Сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся. Это так. Душу, значит, продала. А к тому же деньги должна. Значит, ты пикнуть не смеешь. А умирать будешь все тебя бросят все отвернутся, потому что с тебя тогда что с тебя тогда взять еще тебя же подпреккнут что даром место занимаешь не скоро помираешь пить не допросишься с ругательством подадут когда диска ты подящика сдохнешь спать мешаешь стонешь гости вырезывают это верно я сам послушал такие слова суму тебе издыхающие в самый смрадный угол в подвале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 И тут вверх ногами пошла таковская. У коротевировки-то пострел. Ладно, и так. Ничего, ладно, лишь на боку лежит. Человек тоже был, али нет. Ну да ладно, засыпай. иругаста из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорее мокрой синей глины и уйдут в кабак. Тут и конец твоей памяти на земле. Другим дети на могилу ходят отцы мужья Может, я у тебя не слез, слезы? Ни вздоха, ни поминания. И никто-то, никто-то никогда в целом мире не придет к тебе. Имя твое исчезнет с лица земли, так как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалась Грязь да болото, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают в гробовую крышку. пустить добрые люди, на свет по пожесть. Я жила, жизни не видала. Моя жизнь на аптирку пошла, ее в кабаке на сеной пропеле. Пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить. Я ушел в пафос до того, что у меня снова горловая спазма приготовлялась им. Вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову, сбьющимся сердцем начал прислушиваться. Было отчего и смутиться. Но уж причувствовал я, что перевернул всю ее душу, разбил ее сердце, и чем больше я удостоверялся в том, тем больше же желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цель Игра, игра влекла меня. Впрочем, не одна игра. Я знал, что, говорю, туго, выделана даже книжная. Одним словом, я иначе не, не умел, как точно по книжке. Но это не, не смущало меня. Я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут, и что сам эта книжность может еще больше подспорить делу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 Проникала она к подушке. Я не хотел, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа, узнала про ее терзание и слез. Она кусала подушку, прогусила руку свою в кровь. Я видел это потом. Или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся козы, так и замирал в усилие сдерживая дыхание с тисковой зуба. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал что не смею. И вдруг сам, весь какой-то до основы почти в ужасе. Бросился ощупью кое-как на скоро спираться в дорогу. Было темно. Не старался но не мог кончить скоро. Вдруг я щупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочанной свечой. Только лишь свет озарил комнату. Лиза вдруг скачила, села с каким-то искривленным лицом с полусумасшедшей улыбкой почти бессмысленно посмотрел на меня. Я сел под линей и взял ее за руки. Она обогнилась, бросилась ко мне. Хотела была бы меня, но не посмела, тихо наклонила передо мной голову. «Лиза, друг мой, я напрасно, ты прости меня», — началась было я. Но она сжала в своих пальцах мои руки с такой силой, что я догадался, что не то говорю, и перестал. «Вот мой адрес, Лиза. Приходи ко мне». «Приду», — прошептала она решительно, все еще не поднимая своей головы. «А теперь я уйду. Прощай. До свидания». Я встал. Встала я она и вдруг вся закраснилась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросла себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно луднула, покраснилась, странно поглядела на меня. Мне было больно, я спешила идти сдушеваться. «Подождите», — сказала она вдруг, уже в синях у самой двери, и останавливая меня рукой за шинель, поставила в пыхах свечку и убежала, видно, вспомнив про что-то или хотела мне принести, показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели на гвах, показалась улыбка. Что бы такое, я поневоле дожидался. Она воротилась через минуту со взглядом, как будто бросив прощение за что-то. Вообще, если уж не было не то лицо, не тот взгляд, как давеча, угрюмый, недоверчивый и упорный, Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робки Так смотрят дети на тех, кого очень любят и кого он чего-нибудь просит. Глаза у нее были светло-карие, прекрасные глаза живые, умевшие отразить в себе любовь и угрюмую ненависть. Не объяснял мне ничего. Как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений. Она протянула мне бумажку, все лицо ее так и просияло в это...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 Но что об этом, он ничего-ничего-ничего не знает и не подозревает. И вот на другой день, после танцев, три дня назад, он ее прислал через приятельницу с которой она на вечер ездила это письмо. И ну вот и все. Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать. Бедненько, она хранила письмо этого студента, как драгоценность, избегала за это единственной...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 «Воставьте себя в моих глазах, чтобы я видел, чтобы я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти. Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валял хлопьями. Я был измучен, раздавлен в недоумении, но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!»